Среда обитания Хотя естественные науки обоих мегаконтинентов терялись в догадках, от кого могли произойти люди планеты Гея, среди огромного количества предположений отсутствовало то, что предками человека явились крысы. Однако, если бы кто-то из ученой братьи пронаблюдал за поведением бронелейтенанта Хориса несколько последних дней, эта гипотеза появилась бы непременно. Как могло быть иначе, если его постоянной, то есть естественной средой обитания стали вентиляционные трубы гигантской боевой горы? Не все они были достаточно широки для заполнения бронелейтенантом. Точнее, их поперечного сечения не хватало для поглощения его плеч. Пришлось сначала снять, а потом и совсем забросить бронежилет. Ведь в случае внезапного обнаружения друзьями меча, он бы все равно не успевал одеться. Потом выкинуть еще некоторые ранее нужные вещи. Очень мешала передвигаться и теплая одежда, напяленная когда-то группой для преодоления внешнего холода мира, в котором случилось синхронное сдувание солнц. Но одежду оставить не получалось. Кое-где хотя бы на время сна приходилось кутаться, ибо по воздушным колодцам носились туда-сюда вихревые потоки, и некоторые из них сильно напоминали дыхание полярной ночи. Безусловно, встречались и достаточно горячие, отсосы из каких-то пререакторных далей. Эти были не лучше холодных, и возможность выжить в них долго отсутствовала вовсе. Нет-нет, конечно, не из-за радиации, просто из-за жары. Хори Стад радовался, что прихватил в одном из своих набегов две большущих фляги с водой. Но ведь они были не вечные, а помощь извне все не приходила. Генерал Тутор явно втянул его в какую-то авантюру, а теперь предал, бросив на произвол судьбы. Этого нельзя было понять, а главное, нельзя простить за тех истребленных таинственной силой товарищей. И если бы сейчас в одном из вентиляционных проемов внезапно обнаружился кабинет генерала канонира или его командный пункт, Лейтенант Хорис сомневался бы не более одной секунды. И неважно, какое количество вооруженной свиты окружало бы командира боевой горы. Однако Хорис понятия не имел, как по системе вентиляции добраться до купола, центрального пункта боевого управления гигамашиной. Вполне вероятно, что это являлось вообще принципиально невозможным. Самое главное, что на некоторое время лейтенант Хорис вообще потерял цель своего существования. Поначалу его новой одинокой жизнью просто-напросто двигали внешние обстоятельства. Так случилось во время первого столкновения с друзьями честного меча и практически так же несколько раз после. Покуда ему везло, его игломет и реакция не давали осечек. Но следовало ли полагаться на продолжение чуда? Скорее всего, абсолютно нет. Тем более, не стоило делать ставку на активные действия, то есть самому намеренно искать боевого соприкосновения с противником. Только полный идиот мог надеяться на истребление двухсот или более комитетчиков, он не знал, сколько их в действительности, в одиночку. Ясно, чем бы это закончилось, и, кстати, очень скоро. Так что, по большому счету, единственной целью его теперешнего существования могло быть только выживание. Как получалось это осуществить, находясь в вентиляционной трубе и имея при себе один постепенно истощающийся фонарик, один игломет, причем уже не тяжелый двенадцатиствольный, а легкий коридорный, так как обоим к первому давно иссякли. 10 запасных магазинов, две фляги воды и совсем никакой пищи. Кроме всего, среди того бесчисленного множества, которое у него не имелось, значилась и схема этой самой вентиляционной системы, в которой он теперь жил. Все это было совершенно невесело, и тем не менее, крысы живут приблизительно так, и при этом еще обзаводятся потомством. Жизнь полна чудес.